Глава двадцатая. Лень и наслаждение. Так, теперь я с деньгами, но все еще не знаю, что делать дальше. Хотя нет, кое-какие наметки есть, и пора бы уже их проверить. Такси мне любезно вызвали организаторы боев, которые только с виду оказались крутыми парнями. Но стоило немного на них надавить, как тут же дерьмо изо всех щелей брызнуло. Сами виноваты, нашли, блин, с кем связаться, у меня же тормозов вообще нет. А вообще мир оказался довольно скучный, лишь на первый взгляд любопытно, а по факту... «Да, технологии – это интересно, летающий транспорт, высотки, что прячут вершины за облаками – все портят люди, впрочем, как обычно. Нет, я не против такого образа жизни, сидите там в своих коконах, управляйте мертвыми оболочками, вот только мне с вами не по пути, убивать таких неинтересно, будто куклу ломаешь или машинку на пульте управления». Нет того самого запаха страха, не видно, как жизнь покидает тело. Меня аж затрясло от желания кого-нибудь порезать, будто в голове возникла сексуальная сцена, а я пару лет не трахался. Очень схожие ощущения. Но вначале нужно покончить с делами. Я все еще не знаю, куда нужно идти и что делать. В крайнем случае вернусь на турнир, там хоть этой жажды не возникает. Ходи себе, мочи кого хочешь, красота!» И дернула меня связаться с Крейном и всей его братьей. Но теперь уже все, назад не повернуть, хотя вроде никто не мешает. Но тогда ради чего я столько пыжился, влезал в дерьмо по самые уши, Нет, в конце концов, ведь интересно, чем все закончится и с какой целью все это замутили. Блин, кого бы прирезать, а? Жажда крови накатывала все сильнее, но кроме аватаров, вокруг ни одной живой души. Шершавый, ты бы хоть хомячка какого принес, не видишь? Твой вожак желает увидеть страдания». Но волк лишь мельком на меня посмотрел и снова положил голову на лапы. А такси все не появлялось. Видимо, от развития технологий мало что зависит. Этих мудаков вечно ждать приходится. Вот вообще не удивлюсь, если компьютерный мозг припарковал свой трантас не в том месте и сейчас кроет матом диспетчера – «Хорошо, если знает, куда дальше лететь, а то может и попросить дорогу показать». «Вон летит наша Тарантелла», – кивнул я в сторону приближающейся желтой машины и потрепал волка по загривку. Открыв дверь, нетерпеливо подтолкнул зверя, который почему-то замешкался и запрыгнул в салон сам. Почти сразу стало понятно, отчего волчара задумался – Воняло внутри просто ужасно. Я в очередной раз пожалел, что за рулем нет водителя, потому как с удовольствием разбил бы ему голову. Чёртовы технологии! Хоть бы освежитель какой повесили, ведь даже пожаловаться некому. «Ужасного вечера! Мы не рады приветствовать вас!» – внезапно раздался противный голос в салоне. Ненавидим вас за то, что выбрали наше такси. Такси Бэдлан самое дерзкое такси в мире. Вот уроды! До меня моментально дошло, что таким подленьким образом мне отомстили. Сам козел, тут же отозвался компьютер, куда летим? Вот сюда! Поднес я визитку к камере. «Заказ принял, ёпт!» – гаркнул динамик, и машина с лихим виражом встроилась в общий поток. «Но ты куда прешь, модила, Права, что ли, купил?» Всю дорогу компьютер рявкал на пролетающий мимо транспорт, хотя, по моим прикидкам, сам нарушал при любом удобном случае. Волк испуганно прятал морду под сиденье и иногда поскуливал. «И было отчего?» Такси действительно летело дерзко, периодически закладывая боком. Приходилось держаться за все подряд, потому как ремни безопасности здесь отсутствовали. В общем, подкололи меня ребята на прощание. Будет возможность, обязательно отблагодарю. «Слышь ты, бабки давай, стя полтинник!» Приземлившись на точке, оповестила меня такси. «Чего только не придумают!» – усмехнулся я и прижал кубик к считывающему устройству. Необходимая стоимость моментально списалась со счета, но двери все еще оставались закрыты. Проклятая колымага никак не желала нас выпускать. «А теперь минуточка рекламы!» – голос сменился на бодрый. «Если у вас нет времени...» Захлопнись, не то мониторы, по колю рявкнул я, уже полностью теряя терпение. А ну выпусти! Ха-ха-ха! грохнул смехом компьютер. Ладно, вали давай, утырок. Двери открылись, и волк чуть ли не пулей выскочил, первым прошмыгнув у меня между ног. Я еще раз чертыхнулся, потому как едва не упал и выбрался следом. Прямо по курсу расположилась увеличенная копия рисунка, как на визитке. Понятия не имею, это нужно мне или нет, но что-то внутри меня подсказывало, я на верном пути. Вроде как в памяти колыхнулся похожий образ, но в последнее время я себе не очень-то доверял. Все мои последние маневры делали только хуже, а ситуация полностью вышла из-под контроля. Стараюсь, конечно, поддерживать позитивное настроение, но получается все хуже. Больше всего бесит непонимание, отсутствие информации. Вот эти вот «пойди туда, не знаю куда», и ведь походу сам виноват. Вроде как эти заморочки моих рук дело. «Добро пожаловать в обитель лени и наслаждения». Поприветствовал меня томный голос, едва я переступил порог заведения. «Так, вот сейчас не понял!» Тут же остановился я. «Что значит лени и наслаждения? Мне сказали, здесь могут память расшевелить!» «Простите, господин, мы не знали, что вы идущий к свету!» Не меняя интонации отозвался голос. «Проходите сейчас, познавший истину встретит вас!» М «Да!» Все чудесатие и чудесатие! Тяжело вздохнул я. Внутри помещения выглядело довольно креативно. Мягкие теплые цвета в основном бежевых зеленых и коричневых оттенков. Свет слегка приглушен, и практически все пространство завешено полупрозрачными вуалями – По всему полу разбросали подушки, на которых в различных позах валялись посетители. Пеленадыма от благовоний стелилась посередине и колыхалась по мере моего продвижения. Где-то слева бурлил кальян, а чуть впереди раздавался сладкий стон. Атмосфера действительно располагала к лени и кайфу. Умиротворение исходило отовсюду. Мне сделалось легко, спокойно, и если минуту назад я готов был растерзать кого угодно, то сейчас хотелось упасть на подушки и впустить его в легкий сладкий дым. Идеально еще девочку сверху, да чтобы ротик умелый и язычок шустрый. «Брррр!» – помотал я головой, разгоняя на вождение. «Соберись, тряпка, мы здесь не за этим!» Я даже похлопал себя по щекам, пытаясь вернуть сознание в прежнее русло, немного отпустило, но, скорее всего, ненадолго. Организовали здесь все с толком, наверняка дым непростой, так и тянет присесть, отдохнуть, выспаться. Эй, Шершавый! Я только сейчас заметил, что зверь куда-то запропастился. Так, похоже, этому уже хватит. Вот интересно, где я его потерял? Ну, не искать же теперь по всей округе. Позвал разок и хватит. Надо будет прибежит. Блин, может, правда привлечь, Что я вечно, как этот, куда-то несусь, дерусь, что-то кому-то доказываю? Надоело. Тоже хочу вот так упасть на подушки, вытянуть ноги, массаж, минет, все дела. Их жизнь моя жестянка!» «Эй, -с -с, где там ваш гуру сраный?» Рявкнул я во всю мощь. «Если через минуту он не появится, спалю нахер весь ваш наркопритон. Время пошло!» «Не нужно беспокоиться», подключился к атмосфере приятный женский голос. «Познай свет идущий, и истина явится тебе. Приляг, отдохни». «Больше некуда спешить. Ты в обители лени и наслаждения». «Ясно, понятно», – буркнул я и похлопал себя по карманам. «Не хотите, значит, по-хорошему? Да твою мать, где все зажигалки?» «Точно, ведь все из карманов выгребли, когда за решетку кидали. Ладно, ничего страшного, сейчас что-нибудь придумаю». Я покрутил головой, пристушился и повернул в сторону звука кальяна. Каждый шаг давался все тяжелее. Невероятных усилий стоило заставить себя шевелиться. Несколько раз я едва не сдался. Особенно тяжело было в тот момент, когда, отодвинув в сторону очередную вуаль, наткнулся на огромную кучу подушек». Захотелось прямо с разбегу нырнуть в них, закопаться с головой и захрапеть. Тут же лежал и волчара. «О, шершавый, вот ты где! Релаксируешь?» «Нет, они определенно знают, за что просят деньги, если вообще дело в них. Кстати, с меня до сих пор ни копейки не взяли, а это уже очень-очень странно». Волк внезапно вздыбил шерсть на загривке, но это длилось всего мгновение, а затем он изменился. Нет, внешние перемены тоже присутствовали, вот только поведение вдруг сделалось придурковатым. Он, словно щенок, поджал уши, принялся перебирать передними лапами, словно в нерешительности, а самым странным выглядело его подобострастное паскуливание – «С тобой что, шершавый?» – с ухмылкой взглянул на него я, не как хозяина учуял. Тот бросил в мою сторону умоляющий взгляд и снова отвернул морду в интересующем его направлении. «Выходи, слышь!» – крикнул я в ту сторону. «Тебя, шершавый, почуял!» «Мальчик мой!» – раздался зовущий женский голос. «Иди к мамочке!» «Только попробуй!» «Я тебе лично глотку перегрызу!» – предупредил я волка. Шершавый готов уже был сорваться с места, но, услышав мой тон, притих. Даже скулить стал немного потише. «Это ты мне или зверю нашему?» – выкрикнул я вопрос в сторону вуали. «Эх, Вася, Вася!» – с придыханием ответила неизвестная. «Вот ничто тебя не меняет, хоть ты тресни!» Весь ты эффектный выход испортил. Ближайшая ко мне легкая ткань шевельнулась, склонная сквозь клуб дыма, кто-то рукой провел и из-за нее вышла так, кого я все это время видел во снах. Ну, не сказать, что я был удивлен, однако сердце в груди всколыхнулось, дало сбой. Ты, Света? Задал я тупой вопрос, хотя прекрасно понимал, что это она. Сам вспомнил или подсказал, кто? Уточнила девушка. Отпусти волка, дай хоть поздороваться с ним нормально. Можно? Кивнул я Шершавому, и тот мгновенно сорвался с места. Он тут же закинул девушке лапы на плечи и принялся лизать ей лицо. Хвостом вот только не бил в разные стороны, а так ну прямо от дворняка. Светка потрепала его за шкирку, почесала шею, подбородок и пару раз приложила по бокам ладонью. На этом обнимашки закончились, а умный зверь занял позицию посередине, словно намекая, что не предаст ни одного из нас, мол, мы все для него члены одной стаи. Но и для чего я здесь? А ты сам еще не понял? Я вообще нихера не понимаю!» Память как отшибла в самом начале, так вот и бегаю, словно идиота, кусок. Ты сам так решил, я лишь исполнила твое желание. Ты хотел увидеть эти миры, так смотри, наслаждайся, познавай жизнь. А все эти пилюльки, голоса в голове, турнир, за каким хером? Турнир – твой дом, и ты сам уже это прекрасно знаешь, а пилюльки – Всего лишь ключи, которые позволили тебе выйти за пределы системы. Я, есть, что ли, тот самый Искин? <сélate> <сélate> <сélate> Свету согнула пополам. Я никогда не видел, чтобы люди так смеялись. Открыто, во весь звонкий голос. Но «Ну, ничего, мы не гордые, потерпим. Боже, ну и каша у тебя в голове. Утерев слезы, ответила она и пнула в мою сторону несколько подушек. «Падай, кажется, разговор будет долгим». Я добавил себе еще немного и плюхнулся в их пушистые объятия. Атмосфера сделалась немного мягче, но лень все еще одолевала, окутывала, будто те пуховые облака, что находились под задницей. «Нет, милый, ты не искин!» Я дала тебе подсказки под видом здравого смысла. В его задачу входило привести тебя к ключу. Ради чего? Я не понимаю, зачем все это, что я здесь делаю. Не в том смысле, я не конкретно про это место, а вообще. Живешь, ты помог мне, я помогаю тебе. В этом нет ничего сверхъестественного. Люди часто так поступают. Ну, конечно. Не выдержал и ухмыльнулся я. Да они скорее тебе топор в спину воткнут. И такое случается, в тон мне усмехнулась Светка. Сейчас у тебя одна единственная цель – прекратить существование турнира. Почему? Что с ним не так? Да и без того самого главного приза он сам скоро прекратится. Нет, они не позволят. Слишком много денег и власти он дает. Я ошиблась, когда создавала эти миры. «Ты че, мать, совсем кукухой потекла?» Я покрутил рукой у виска. «Вот только не нужно мне вкручивать сейчас, что ты и есть тот самый Искин, за которым все вокруг охотятся». «Ах да, ведь ты все забыл». «Не гони, я все равно тебе не поверю. Если это так, где доказательства...» «Давай сделай что-нибудь. Создай мира, лучше сама сгоняй до турнира и разберись там со всеми». «Это работает не так», – покачала она головой. «Там я бог, а здесь лишь разум, который заключен в человеческой оболочке. Хотя ты мне пока все еще подчиняешься». «Вот я тебе сейчас голову разобью, и тогда мы вместе посмеемся и выясним, кто кому».